Глава двадцать Дымный день. Через два дня в бою у деревни Поддубье полк понес большие потери, а соседний полк был опрокинут. Всю ночь мы отступали по изрытому пыльному проселку. Далеко впереди двигались пушки разрозненной артбригады, прямо перед нами шли бойцы неизвестно какой части, позади тянулись повозки, группами плелись легко раненые, Бинты их стали серыми от пыли. Ночь стояла лунная и душная, в пыльной полумгле слышались тяжелые, не в ногу шаги, позвякивание металла. Позади за льняными полями, за лесом беззвучно колыхалось неяркое, широкое зарево. На рассвете через поле показалась церковная колокольня, кирпичная водонапорная башня с деревянным верхом и острой железной крышей. Потом стали видны товарные вагоны, они тянулись длинным красным забором. Когда мы подошли к станции, то увидели, что поезда стоят в несколько рядов, на всех запасных путях. Эта ракадная дорога была уже перерезана с юга. Городок при станции кишел военными из разных частей и подразделений. Группами и в одиночку сновали красноармейцы, командиры с озабоченными и строгими лицами, торопливо проходили по деревянным мосткам, заменяющим здесь панели. Некоторые из офицеров были в высоких званиях, даже с ромбами на петлицах. Войдя в городок, мы пошли строем, а все вокруг шагало, двигалось, торопилось куда-то без строя, и казалось, что никакого порядка здесь нет, сплошная неразбериха. Но порядок все-таки был, просто мне не видны были те каналы, по которым шло его осуществление. Нас хорошо накормили из походной кухни, стоявшей в скверике возле собора, а потом батальонный связной, шагая рядом с нашим новым ротным, которым теперь стал лейтенант Белов, привел роту на место расположения. Это был лесокомбинат, единственное предприятие городка. Здесь нужно было держать оборону, когда подойдет противник, а сейчас нам полагался сон. При этом большом лесокомбинате была маленькая мебельная фабричка, в ней мы и расквартировались. В цеху готовой продукции, одноэтажном бревенчатом здании с беленным известью потолком и широкими окнами, состоящими из мелких квадратных стекол, рядами стояли неказистые буфетики, платяные двустворчатые желтые шкафы, поставленные друг на друга в несколько ярусов стулья, темно-зеленые табуретки. Пахло сиккативом, клеем, древесной стружкой. Казалось, мебель эта сделана только вчера. Да почти так оно и было. Позже мы узнали, что фабрика работала, когда война уже шла, и закрылась недели две тому назад. В цеховой конторке на полу валялись накладные, листки копировальной бумаги, на стене висела первомайская стенгазета. Хоть мебели было много, но и свободного места тоже оставалось немало. Народу в роте сильно поубавилось. Каждый расположился спать, как ему удобно. Я составил себе кровать из восьми табуреток, расстелил на них Васюну шинель. Потом подтащил буфет, прислонил к нему винтовку, на раскрытых дверцах развесил обмотки и портянки, котелок и флягу сунул на буфетную полку. В изголовье положил вещь мешок, пилотку и ремень. Сапоги поставил справа от постели чтоб в случае чего сразу попасть в них ногами. Все это я проделал очень быстро и вроде бы в полном сознании, но вроде бы уже и во сне, потому что потом не помнил, как я уснул, а помнил только эту техническую подготовку ко сну. Мне приснилось, будто мы с Володькой и Костей сидим в нашей изразцовой комнате, едим сардельки, и вдруг к нам пожаловал Гришка. Он стал говорить что-то непонятное, И тут в нашу дверь кто-то начал сильно колотить, не то кулаком, не то даже ногами. — Чухна, открой, ты же дежурный, — сказал Володька. Я открыл дверь, и в комнату с испуганным лицом вбежала тетя Ира. — Дядя Личность дарит всем подарки, — плача сказала она, и с шумом поставила на стол радиоприемник СИ-235. Из высокого ящика приемника неподключенного к контенне Послышался нарастающий рев, стали раздаваться глухие удары, приемник начал раскачиваться на столе, потом все стихло. Проснулся я от того, что выспался. Было еще светло. Я не сразу сообразил, где нахожусь, потом вспомнил. Я ведь на войне. Потом вспомнил, что видел во сне Гришку, но ведь его же нет. И лишь потом, когда совсем очухался, вспомнил, что Володьки тоже нет. Спрыгнув со своего ложа, я надел сапоги на босу ногу и побежал во двор оправиться и умыться. Пробираясь к выходу между самодельных кроватей, заметил, что многие уже встали. Во дворе, плотно устланном старой щепой, Барышевский, нажимая на железный рычаг, качал воду. Вода лилась в наклонный деревянный жолоб, и несколько человек, черпая ее ладонями, пили и умывались. Барышевский сразу же сказал мне: Пока чайка для зарядки, бомбежку проспал. А? Над нами юнкерса восемь штук летели. Я думал, всех нас отоварят. Они летели станцию бомбить. Сильная бомбежка была. Зенитчики наши одного подшибли, да упал далеко. Дураки эти немцы свою же добычу долбают. Дорогу-то, говорят, с двух концов перервали. Не наводи ты паники, сказал кто-то из моющихся. Кто это говорит? Гражданские говорят, вот кто. Сюда сторож заходил. Он и сказал, уже эвакуация идет. За забором лесокомбината лежал длинный и широкий склон, и на вершине этого склона приказано было рыть окопы. Рыли не шансовым инструментом, выдали настоящие большие лопаты. Ссохшаяся глинистая почва поддавалась плохо, потом пошел серый песок. Чем глубже становилась траншея, Тем тяжелее было, втыкая лопату по штык, выбрасывать наверх этот сыроватый песок, никем еще до нас не копанный. Но было в работе что-то успокаивающее, что-то дающее надежду. Ведь не зря же все это делается. С откоса просматривался ручей, бегущий в Ивнике, и за ним поросшая болотной травой низина, а за ней лес. Уже темнело. И чем темнее становилось, тем белее казались рубахи работающих. От станции через городок тянуло дымом и копотью. Там то опадал, то взметывался в небо дрожащий свет пожара. Где-то очень далеко гремела артиллерия. Когда так стемнело, что работать стало невозможно, нас накормили. Есть-то можно в любой темноте. Все, кроме командира и часовых, улеглись спать. Я возлег на свои табуретки, и мне почудилось, что я тут живу и ночую уже давным-давно. Я вообще уже заметил, что чем непривычнее и не схожее с прежними место и обстановка, тем быстрее к ним привыкаешь. Пожар на станции полыхал все сильнее, его никто не тушил. В окна лез как бы красноватый светящийся туман, и в нем тускло обозначались все эти стулья, на которые после нас, быть может, никто не сядет, Буфеты, в которые никто не поставит посуды. Я думал, что ночью меня разбудят подсменить кого-нибудь на посту. Но меня дернули за ногу, уже когда светало, и когда я и сам готов был проснуться. Оказывается, старшина предназначил меня для иных славных дел, как выразился бы Костя. Лагутенка, бойца Беззубкова и меня послали на станцию за добавочным приварком для роты. Лагутинок шел за старшего. Беззубкого выделили на это как физически очень сильного. До войны он работал грузчиком в порту. А меня выдвинул Лагутинок. Он почему-то считал, что я совсем не пьющий. «Но чтоб ни одной бутылки не трогать», — предупредил он на всякий случай, вручая нам большие старшинские мешки. От соседей двух послали, так один в дымину пришел. Теперь его под трибунал могут упечь. Винтовки брать с собой, а больше ничего. С винтовками за спиной и свернутыми мешками под мышками мы вышли из ворот лесокомбината и пошли к центру городка. Дым стлался по улочкам, небо затянуло ровными серыми облаками. Оно словно защищалось ими от дыма, не хотело принимать его. Военных на улицах было куда меньше, чем вчера. Наверное, все уже заняли свои позиции. Когда вышли на центральную, мощенную крупным булыжником улицу, увидели первые следы бомбежки — воронки, порванные телеграфные провода, какие-то тряпки и поломанные ящики на мостовой. Окна в некоторых домах вылетели, в других были закрыты ставнями, будто ночью. Перед каменным двухэтажным зданием школы стояли грузовики, два обшарпанных автобуса, несколько легковых эмок, трактора с прицепленными к ним большими санями, конные подводы. Вокруг них толпились гражданские с узлами, сундучками, чемоданами. Некоторые женщины плакали, дети были бледны и молчаливы, будто их только что разбудили. Толстый мужчина надорванным голосом командовал, кому где размещаться. — Соломкина! Лезь в кузов, тебе говорят! Брось кошку, тебе говорят! Девочка лет двенадцати стояла возле лесенки, прислоненная к борту грузовика, держа кошку. Большая серая кошка пугливо прижималась к ней, положив ей на плечо голову. Никто, видно, эту кошку никогда не обижал, не бил. Она привыкла не бояться людей, и теперь ее страшили не люди, а непонятная тревога, охватившая их. «Брось кошку, тебе говорят!» Девочка испуганно отпустила руки, и кошка, неуклюже, не покошачье, оторвалась от нее и упала на мостовую. Девочка ступила на лесенку и заплакала. И сразу многие дети тоже заплакали в голос. «Вот они, защитнички наши, топают!» — крикнула какая-то молодая женщина, показывая на нас. «Вот они, защитнички-то! Топ-топ! От Гитлера!» «Они-то в чем виноваты? Стыдно такое говорить!» — послышались голоса других женщин. Мы шли, стараясь не ускорять шаг. Потом свернули в боковую улицу, и невольно зашагали быстрее. Здесь было много разрушений. Из аптекарского магазинчика, где рамы были вырваны взрывной волной, горьковато потянуло полынью, и я сразу вспомнил дом лестницу, ведущую к ней. Опять мне почудилось, что все это во сне. Неужели это вот я, а не кто-то другой, иду по этому городку? Неужели на мне вот эти брюки и гимнастерка ХБ и обмотки? и сапоги с кожаными шнурками, сапоги уже пообмявшиеся, но все еще пахнущие рыбьим жиром от той мази, которой я смазал их в военном городке. Неужели действительно есть все, что есть? И где-то далеко, нет, теперь уже не далеко, а страшно близко, потому что мы все отступаем и отступаем к Ленинграду, где-то есть Лёля. Сейчас лучше бы все удаляться и удаляться от нее, а потом вернуться. Все эти дни я не вспоминал о Лёле, но и не забывал её ни на миг. Она все время была со мной тихим и незримым ощущением грусти и счастья. Она мне не снилась, её внешний облик не возникал передо мной. Она как бы прятала своё лицо от моей памяти, чтобы мне легче было переносить дни разлуки. И словно по безмолвному её повелению, я ни разу не раскрыл своей записной книжки где хранил ее фото, то самое, где она стоит на фоне полотняного дворца. Но теперь горьковатый полынный запах так ясно напомнил все недавнее ленинградское, что сердце защемило. «Ходи веселей!» — прервал мои мысли Логутинок. «Нечего унылость перед гражданскими показывать. Если мы будем носами книзу ходить, они подумают, что совсем дела плохие». «А то хорошие!» — буркнул Беззубков. Уж куда лучше. Не сказать, что хорошие, но не сказать, что совсем плохие. На войне то так, то эдак бывает. Перебьемся, а там и по-нашему пойдет. На крыльцо столовой, стекла которые были выдавлены взрывом, пошатываясь, вышел не старый еще мужчина в белых брюках в соломенной шляпе. Дачному его виду странно не соответствовал пустой рукав, засунутый в карман светло-серого пиджака на лацкане которого синел старинный треугольный значок «ДР» — «Долой рукопожатие». «Патрулируем?» — подмигнул он нам. «Ну и правильно. Порядок нужен. Амба, румба, зумбакви». Он ритмично затопал белыми парусиновыми ботинками по доскам крыльца и запел сам себе, дирижируя единственной рукой. «Бомба, закройте двери! Бомба, гасите свет!» бомба песок тащите амба спасенье нет исполнив этот номер без руки кинулся обратно в столовую будто позабыл там что то шуточки угрюмо сказал без зубков кому война а кому хреновина одна развеселился может он с горя веселиться с неожиданной грустью в голосе произнес лагутинок пьет пляшет а самому плакать охота стойте «Приказываю!» — закричал кто-то у нас за спиной. Послышался топот, нас нагнал какой-то толстый майор. За ним семенил худенький человечек в блестевшем от поношенности бастоновом синем костюме и в белой рубашке при черном галстуке. Майор был краснолиц, гимнастерка сидела мешком, как на солдате новобранцы. Справа на петлице не хватало шпалы. От нее на сукне остался чуть видимый, не выгоревший прямоугольник. Кабура Нагана была расстегнута. — Стойте! Приказываю! — снова закричал он, подбегая к нам вплотную. Я заметил, что глаза у него красные. Он походил на пьяного, но спиртным от него не пахло. — Товарищ майор, разрешите доложить, выполняем приказ непосредственного начальника, идем к вокзалу за питанием для роты, — без знаков препинания произнес Логутенок. «Это вы успеете. Исполняйте мое распоряжение. Мне приказал лично подполковник Бельченко. Идемте со мной». «Это тоже у вокзала», — сказал человек в бастоновом костюме, обращаясь к майору. «Ребята, это недолго. А потом пойдете по своим делам». Просительно обратился он уже к нам. «Надо ликвидировать животных. Их немного. Это быстро. Это необходимо в целях безопасности населения» несколько гражданских все больше женщины остановились и стали ждать что у нас будет дальше исполнять распоряжение и нечего собирать публику майор встал перед лагутинком потом отвернулся и пошел вперед лагутинок остался стоять на месте мы с беззубковым тоже не двинулись они не слушаются товарищ командир закричал человек в бастоне прикажите им построже майор вернулся снова встал перед лагутинком товарищ майор разрешите доложить мы выполняем приказания непосредственного начальника идти за продовольствием исполнять мое распоряжение криком оборвал майор лагутинка и выхватил наган очевидно уже ко многим обращался он со своим приказанием и все отговаривались или просто удирали от него и теперь он был готов на все слушаюсь товарищ майор мрачно проговорил лагутинок «Ребята, следуйте за товарищем майором». Впереди вышагивал майор, за ним логутенок, затем в паре мы с Беззубковым. Шествие замыкал штатский. Он зорко следил, чтобы мы не драпанули. На ходу он объяснял, в чем дело. Две недели тому назад ехал по этой дороге передвижной зверинец откуда-то с юга, а на станции уже была пробка. «Вагоны с ценными зверями, валютными», — уточнил он. Кое-как прицепили к какому-то составу, увезли отсюда. А три вагона с менее ценными животными и всяким оборудованием сгрузили здесь. Теперь вывести этих зверей нет никакой возможности, поезда не идут. А станцию начали бомбить. Идет эвакуация. Если при очередной бомбежке будут повреждены клетки, может так случиться, что звери очутятся на воле. Среди населения возникнет паника». Да и вообще, что теперь делать с этими животными? Чем их кормить? Кому за ними присматривать? Они все равно погибнут от голода. Ну что с ними делать? Ну? Дым тек между домами. В душном воздухе висели хлопья жирной копоти. Майор теперь шагал рядом с нами, штатский впереди. Он вывел нас к рынку. Не было ни продавцов, ни покупателей. Обитые цинком прилавки печально мерцали в дыму, Один их ряд был повален взрывной волной. Валялось множество листов синей плотной бумаги, той, что называется сахарной. Мы миновали рынок, скверикс, переделанный в трансформаторную будку с часовинкой, и наш вожатый подвел нас к длинному двухэтажному каменному зданию. Войдя в ворота, очутились в пристанционном дворе между двумя слепыми кирпичными стенами. На них чернели крупные надписи «Закурение подсуд" под суд». С третьей стороны двора возвышался пакгаус с платформой, на которую выходило несколько железных дверей. Две были распахнуты, и из них шел дым. Длинный двор был пуст и безлюден, и только в дальнем конце его, у платформы, стояли на асфальте какие-то ящики. Что-то там пестрело около стен, но сквозь дым трудно было различить, что же там такое. «Нам в тот конец», — сказал штатский. Животные именно там. Мы обошли две неглубокие воронки, в которых влажно чернела земля, подошли ближе к Пакгаузу. У подножия платформы и у стены, и просто на асфальте, стояли и лежали пестрые фанерные щиты с изображениями зверей. Все звери на щитах были злы, опасны, не дай бог на таких нарваться, когда они на воле. Огромный лев стоял на оранжевой скале, свирепо раскрыв пасть. Лисица с коварной ухмылкой тащила в зубах окровавленную куропатку. Медведь, встав на дыбы, злобно прищурив глаза, пер прямо на зрителя. Волк, оскалясь, стоял над трупом барана, наступив ему лапой на горло. Обезьяна и та, сидя на каком-то немыслимо кудрявом дереве, глядела вниз, хищно ощерясь, вот-вот кинется на кого-нибудь. Даже слон, изображение которого было поставлено вверх ногами недобро выставлял вверх острые бивни серый гофрированный хобот извивался как трубка гигантского противогаза некоторые щиты были пробиты осколками тут же валялись легкие дощатые воротца с надписью передвижной зверинец лежала на боку пестрая будка касса над ее круглым окошечком синела табличка взрослый пятьдесят коп Дети 20 коп. Красноармейцы и краснофлотцы при организованном посещении допускаются бесплатно. Клетки располагались неправильным квадратом, с интервалами, не вплотную одна к другой. Это были просто ящики разных размеров, добротно сделанные из толстых и гладких досок. У каждого такого ящика передняя стенка была не деревянная, а проволочная или из железных прутьев, смотря по зверю. Посреди этого каре клеток стоял зеленый стол для пинг-понга. За ним на желтом канцелярском стуле сидел бородатый старик со слезящимися от дыма глазами и открывал мясные консервы. Справа от него на столе валялось много пустых банок, слева лежал большой мешок, из которого он вынимал нераскрытые. Содержимое банки он вытряхивал на железный лист с загнутыми краями на манер противня. «Приведи нас. Старик, словно нехотя прервал свою работу, встал, вытер руки об мешок, неодобрительно покосился на наши винтовки. Он знал, для чего мы пришли. Хотел их лишний раз накормить перед смертью, хриплым, пропятым голосом сказал он. Благо, консервы вон там, на путях, навалом лежат. Привели, значит, он посмотрел на штатского в бастоне. «Вот эти военные товарищи сейчас приступят к ликвидации животных», сказал штатский старику. «Еще где-нибудь есть животные?» «Больше нигде нет, только эти бедолаги. Ценных всех увезли», ответил старик, моргая слезящимися глазами. «Мне только расписку дайте, что звери списаны». «Сейчас я напишу», сказал человек в Бастоне. «Сколько всего животных?» «Нет, вы гражданская власть». Мне надо от военных, это законно будет. Пусть вот товарищ командир напишет. А вы, ребята, осмотрите зверей и начинайте. Все одно они тут от угара или от бомбы погибнут. Кончайте их, все равно им не жизнь. На кого писать расписку? Спросил майор, вынимая из полевой сумки блокнот. И потом, вы ведь от какой-то организации? Сейчас вам все документы дам, по ним и пишите. Старик вынул из черного пиджака паспорт, какую-то книжечку и бумажку. «Тут список зверей!» Петр Осипович Бучеренко. «Так», — сказал майор, положил блокнот на стол, рассматривая документы. «Так, так, а почему филармония?» Как-то ошалело, спросил он старика. «Почему филармония?» «Финансово и организационно передвижной зверинец подчинен их областной филармонии». Торопливо вмешался штатский в Бастоне, будто боясь, что майор передумает и прикажет нам уходить, ничего не сделав. Ведь это в Москве, или в Ленинграде, или там в Киеве филармонии на своем бюджете. А у них зверинец помогает, как подсобное предприятие. Они разъезжают и делают сборы. Я, как финансовый работник, могу вам объяснить структуру. «Ах, да что уж тут!» — прервал его майор и, обернувшись, к нам приказал. «Приступайте! Распределите между собой, кому! Исполняйте распоряжение!» Мы положили свои мешки на пинг-понговый стол, сняли винтовки со спины. Затыльники прикладов глухо тукнулись об асфальт. Майор сделал к нам шаг. «Вы уж только их как-нибудь сразу, в голову, что ли, стреляйте, чтоб сразу, чтоб они зря не мучились!» Мы обошли клетки. Звери выглядели не так, как на рекламных счетах. Они были тихие, пришибленные. Забившись в дальние углы своих ящиков, они глядели на нас с тоскливым равнодушием. Только медведь бодро топтался у самых прутьев решетки, неутомимо мотал головой. — Тебе, Волков, Рысь, Гиенов, — приказал мне Лагутинок, выполняй. — Есть. — Тебе, Шакалов, Барсука и еще вон того, — приказал логутинок Беззубкову, — выполняй. — Есть. Мне, как старшому, медведь, потом кабаны, камышовый кот. Я подошел к волчьей клетке, встал в положение стрельбы, стоя, довел патрон в ствол. Живой волк был только один. Второй, мертво оскалив пасть и, вывалив сизоватый язык, лежал неподвижно. Возле него на досках густо темнела кровь. Его убило осколком бомбы. В правой стенке клетки светилась пробоина. Живой волк стоял с опущенной мордой, перед ним лежала дощечка с расплывающейся горкой консервированного мяса, белела эмалированная латка, до краев полная водой. Услышав клацанье затвора, он мотнул головой, поднял на меня глаза. Они слезились от дыма, но в них не было никакого страха. Он, наверное, никогда не видел оружия. Я целился ему в лоб, четко лежащий на мушке в зазоре между двумя прутьями решетки. А он стоял и смотрел на меня. Лучше бы он испугался или обозлился, а то он стоял и смотрел, вроде бы даже с каким-то интересом, не ожидая от меня никакой подлости. Поэтому я и медлил. Справа грохнул выстрел, раздался хриплый рев, грузная возня, царапанье. Сразу же ударил второй выстрел. На миг стало тихо. Потом слева хлопнуло два выстрела. Волк отошел к дощатой стенке, и мне пришлось заново целиться в него. Теперь он стоял боком ко мне. Я нажал на спуск, и приклад больно толкнул меня, потому что я неплотно прижал его к плечу. Волк дернулся, упал, заскреб лапами по стенке и вытянулся. Стараясь не смотреть на его голову, Я послал еще одну пулю в туловище, чтобы все было наверняка, и перебежал к клетке с гиенами. Когда мы закончили это дело, майор заглянул в каждую клетку, проверил нашу доблестную работу. Теперь он был не краснолиц, а бледен. Похоже, что его подташнивало от этого зрелища, а может, от дыма. — Спасибо, ребята, — сказал он. — Вы извините, я понимаю, все это ужасно. Он вынул из полевой сумки две пачки Беломор-канала и протянул лагутинку. «Возьмите, пожалуйста, разделите на троих. Я ведь, собственно, не курящий. Все это ужасно. Вы свободны». Мы взяли с зеленого стола свои мешки и отправились выполнять главное задание. На путях мы сразу же отыскали разбомбленный вагон с консервами. Вытащив из него два ящика, мы разбили их и стали наполнять свои мешки консервными банками. Таким же делом были заняты и гражданские. Мужчины набивали большие мешки, женщины пихали добычу в овоськи и наволочки, ребятишки бегали с сеточками, с грибными ивовыми корзинами, кто с чем гораст. В соседних, неповрежденных вагонах, двери были раскрыты. Там тоже вовсю шуровали гражданские. Слышалась возня, треск взламываемой тары, Жадно-тревожные возгласы. Над путями густо плыл дым, будто нагнетаемый гигантским вентилятором. Вдали, в красных коридорах между составами, волнами ходил огонь. Полыхали вагоны и пробитые осколками цистерны. За Паггаузом горела лесная биржа. Там лежала целая роща или даже целый лес. Только этот лес был очищен от коры и ветвей и уложен в штабеля. И теперь там бушевал горизонтальный лесной пожар. Наши мешки были полны желтыми, скользкими от противокоррозийной смазки банками. Тушеная говядина — Курганский консервный завод. И Лагутинок сказал, что надо немедленно возвращаться в часть. Он, кажется, побаивался, что Беззубков пойдет шарить по вагонам в поисках спиртного. — Дай хоть покурить в сидячку, — попросил Беззубков. — Мы еще упаримся пока до лесокомбината с таким грузом допремся. — Чего ж тут курить, когда и так дыми на кругом, — возразил Логутенок, но потом согласился. — Ладно, ребята, присядем, покурим. Только чтоб от меня не отходить. Мы зашли под навес из гофрированного железа и сели на прессованные пачки сухого ивового корья. Кругом стояли и лежали большие оплетенные бутылки, в таких перевозят кислоты. Валялись связки ржавых матрасных пружин. Стояли рулоны кровельного толя. Пол был густо устелен тряпичной ветошью, какой обычно чистят станки. Лагутинок вынул складной нож и открыл три консервные банки, по одной на брата. Вытащив из-за обмоток, а логутинок из-за голенища, ложки, мы стали есть тушеную говядину. Мясо было теплое, будто подогретое. Потом закурили. Недалеко от нас, на путях, паровоз серии «Н» с пробитым осколком сухопарником стоял, тупо наклоняясь над воронкой. Он походил на большое искалеченное животное. Деревянная надстройка на каменной водонапорной башне от взрывной волны съехала на бекрень. Мне вдруг почудилось, что вот так теперь все всегда и будет на свете, и ничего хорошего ждать уже нельзя. Мне стало страшно. Не за себя, а за всех и за все неужели мы так и будем отступать неужели вася лучников был прав и нас разобьют зачем же тогда жить а майор то ничего дядька высказался без зубков затягиваясь беломором сперва на баз брал а потом Нате ребята курите не строевик грудь что у старого зайца сказал с пренебрежением лагутинок исполняйте распоряжение передразнил он Разве так в армии говорят «Выполняйте приказ, вот как по-военному». А видать, человек не вредный. Чего мне нехорошо было, так это медведя стрелять. У нас в степи их не водится. В Ленинград, когда меня перевели, в осад все собирался сходить, так и не сходил. Сестренка-младшая в письме писала «Леша, посмотри зверей, напиши мне, какой живой лев, какой живой слон, какой живой медведь». Вот и посмотрел, какой живой медведь. Ну, хватит, накурились. Шагать обратно было не так-то легко. Мешки с банками давали себя знать. Ветер содрал с неба облачную пленку, солнце опять палило вовсю, в горле першило от дыма. Когда мы пришли со своей ношей на лесокомбинат, рота рыла траншеи, а Лагутинку и мне приказали сменить бойцов, патрулирующих территорию. С винтовками за спиной мы стали вышагивать между штабелями белых досок с черными выжженными клеймами на торцах. Еще недавно эти доски предназначались на экспорт, может, в ту же самую Германию. Большие, аккуратно сложенные штабеля стояли как домики. У них были даже крыши, тоже из досок. Домики без окон и дверей уходили вдаль. Целый городок, в котором даже сквозь дым чисто пахло свежим деревом, смолой и еще дикой аптечной ромашкой, густо росшей в его переулках. Здесь было совсем тихо. и хотелось самому ходить тихо, чтоб не взболтать, не замутить шумом эту тишину. Мы два раза пересекли территорию, потом наискосок пошли к решетчатому забору. Через дорогу, там, где поле подходило к леску, видны были зенитки. Под камуфляжными сетями. Теперь имеем право закурить, молвил Лагутинок, вынимая беломор. Здесь нельзя курить, сказал я. Вон там написано. Мы не склад этот охраняем, а тыл роты, ответил Лагутинок, чиркнув зажигалкой. А доски эти охранять нечего. Завтра может сами их подожжем, чтоб ему не достались. Никак летят. Издалека нарастало натужливое прерывистое гуденье. Затем с юго-западной стороны неба показалось несколько точек. Они медленно увеличивались. По ту сторону дороги зенитчики, выскакивая словно из-под земли, бежали к своим длинноствольным пушкам, поправляя на ходу каски. — Это юнкерса летят, — сказал Логутенок. — Занадобилась им эта станция. Послышались резкие выстрелы зениток. Самолеты быстро вырастали. Они летели в нашу сторону. Теперь они были почти что над нами. У одного я различил на крыльях черный крест, обведенный белой чертой. Зенитки лупили по ним вовсю. Близко от нас на штабель упало что-то небольшое, отскочило, как градина. — Осколки! — крикнул Лагутинок. Вон туда бежим! Мы подбежали к окруженному штабелями колодцу, и встали под небольшой железный навес. Колодец, до самого дна облицованный бетонными кольцами, был глубок. Вода над ней его лежала, как черное масло. Одно бетонное кольцо выдавалось над землей, и мы стояли перед ним, а чуть подальше висела на столбе красная доска с двумя пожарными топориками и ломиком. Раздался страшный нарастающий удар. Грохот. Земля качнулась. Откуда-то посыпались земля и щепа. Лагутинок тихо опустился на землю. — Колено! — услыхал я его голос снизу, с утоптанной глинистой площадочки. — Колено больно! — я наклонился над ним. Он лежал как-то боком, неудобно. Лицо светилось странной белизной, будто в сумерках, хоть был солнечный день. Не помню, сколько минут и секунд прошло. Опять грохнуло где-то недалеко. Дымная горячая волна ударила мне в щеку. Потом кругом послышались не очень громкие удары. Потянуло дымом, стало жарко. Зажигалки кидает, догадался я. Надо уматывать отсюда, а не то сгорю. Самый близкий к колодцу штабель уже занялся огнем, доски трещали. — Колено, сволочь! Ногу мне не шевели! Не тронь, не тронь! Снова услыхал я голос Лагутенка. Хоть я и не прикоснулся еще к нему, я совсем забыл о нем от страха. Теперь, услышав этот хриплый голос, я нагнулся над самой головой Лагутинка, схватил его подмышки и волоком потащил к проходу между штабелями. Здесь он мог сгореть. Винтовка его осталась лежать на земле, пилотка тоже. Втащив его в проулок между штабелями, я кое-как взвалил его себе на спину. Он стонал и ругался сквозь зубы. Тащить было очень тяжело. Так тяжело, что страх за себя стал меньше. Вблизи по-прежнему свистело и грохотало, Отовсюду тянуло жаром и гарью. «И какой им смысл бомбить эти штабеля?» — мелькнуло у меня. «Может, сверху им кажется, что здесь что-то другое?» Уже не так далеко было до забора, Когда путь мне преградил завал из горящих досок. Я свернул в боковой проход, Потом еще раз свернул, и вдруг снова очутился у колодца. Здесь полыхало вовсю. Я побежал со своей ношей обратно, свернул на этот раз налево и очутился в тихом месте. Штабеля здесь стояли в целости и сохранности, только со стороны тянуло дымом. Бомбежка вдруг кончилась, самолетов не стало слышно, и только зенитки почему-то продолжали бить. Когда я подтащил Лагутинка к забору, и положил его на землю, снова с неба послышалось гудение. Видно, юнкерсы пошли во второй заход. Но теперь теперь-то не так страшно», — подумал я. В этот миг рядом ударил ослепительный грохот, меня толкнуло в плечо и швырнуло прямо на Лагутенка. Мне почудилось, что я куда-то лечу, лечу и никак не могу упасть. Потом ничего не стало. Меня разбудила боль. Кто-то грубо с силой вытаскивал меня из моего несуществования. Я начал кричать: но или не слушали, или не слышали. Что-то закачалось подо мной, и я опять полетел куда-то, но теперь это было больно. Тот тоже живой! Неси, неси! услышал я из страшной дали песклявый голос санинструктора Денникова. И сразу не то уснул, не то кто-то выключил рубильник. И всюду стало темно и тихо.